Глава 69. В понедельник утром, когда она ещё лежала и потягивалась в постели, прежде чем отправиться принимать душ, в голову Утки Карлсон пришла блестящая идея. И она возникла не на пустом месте, а благодаря двум обстоятельствам, которые её мозг обкатывал, пока она спала, что позволило идее приобрести реальные очертания. Как только Анника проснулась и открыла голубые глаза, Прежде всего, благодаря общению с Эдвином и тому, что он рассказал о своем пребывании в лагере скаутов. И также, благодаря словам Ниеме, произнесенным примерно неделю назад, когда во время обсуждения того, где их известный преступник, пожалуй, решил бы спрятать тело убитого им человека, эксперт заявил ей, что, скорее всего, речь могла идти о каком-то ранее знакомом ему месте, пожалуй, найденном месте. Ещё в детстве подумала Анника Карлсон. Скауты находились в лагере на острове Кюрён уже более 50 лет. Без сомнения, все они совершали прогулки на остров Уферцом, и наверняка кто-то из них нашёл обвалившийся и заросший кустами погреб за эти годы. Много лет спустя он взял с собой женщину на прогулку под парусом по озеру Миларен. Пожалуй, даже с целью показать ей место, много значившее для него в детстве. Потом они поссорились, одно потянуло за собой другое, и в конечном счете произошло худшее из возможного. И единственным утешением в свалившейся на него беде стало то, что он знал надежное место, где мог спрятать тело. «Конечно, все так и происходило. Кто-то из бывших скаутов сделал это», — подумала она. И вдобавок всё обстоялось столь хорошо, что у неё имелся отличный источник информации, который мог многое рассказать, и наверняка не имел никакого отношения ко всей истории. Во всяком случае, она это чувствовала, а интуиция её обычно не подводила. Густав Хагвин Фурухельм, человек вне всяких подозрений, подумала Анника Карлсон. На этот раз они встретились в его офисе, находившемся на Стургатон в Вестермальме, всего в паре кварталов от дома, где он жил. "Похоже, малыш Хаквин не бедствует", подумала Анника, войдя в прихожую бывшего парадного зала, переделанного под служебное помещение. "Приятно видеть тебя, Анника", сказал Хаквин. "Мы расположимся в моём кабинете. Нам там никто не помешает". Я рада, что ты смог так быстро встретиться со мной. Я не рассчитывала на это, думала, ты опять бродишь морские просторы. На этой неделе придётся немного поработать, но в выходные собирался снова отправиться в поход. "Садись", сказал он, и кивнув в направлении стула, стоявшего перед его письменным столом. "Чем могу тебе помочь?" "Я вижу твой стул меньше моего." Заметила Анника, улыбнулась и кивнула ему. Я могу сослаться в этом на моего отца, ответил Хакин. Он обращал внимание на такие мелочи и считал важным, чтобы разница не бросалась в глаза, иначе его посетитель мог обидеться. Я хотела бы задать тебе пару вопросов, сказала Анника Карлсон. А чтобы я смогла сделать это, мне придётся раскрыть тебе секретную информацию. «Того рода, которую я должен буду сохранить при себе?» «Да». «Тебе не о чем беспокоиться?» – заверил ее Хаквин. «Я не из тех, кто привык болтать языком». «Да, ты не из таких», – подумала Анника Карлсон и рассказала ему, что они нашли останки мертвой женщины на острове Уферцон, что, судя по всему, ее убили, но каким способом она не стала уточнять – Они не знали, произошло ли убийство на самом острове, но именно там преступник спрятал тело, и также не знали, когда это случилось, но скорее всего от 5 до 10 лет назад. За это время я был там только однажды, сказал Хаквин. Месяц назад, когда мне понадобилось забрать оттуда малыша Эдвина, во вторник 19 июня, уточнила Анника Карлсон. Да, всё так. А раньше Все те времена, когда я был мальчишкой и находился в лагере на острове Кюрён, мы наведывались туда постоянно, я и все мои друзья. Но потом, когда ты вырос, да, когда был руководителем группы, позднее, пожалуй, но не в последние 10 лет, никаких пикников, купаний или других развлечений на свежем воздухе нет, сказал Хаквин. Для этого есть места получше. Но если бы тебе понадобилось спрятать мёртвое тело, ну, тогда более подходящего места не найти, кивнул Хаквин. У ферцён, пожалуй, лучше всего подходит на всё озере Миларин, если надо спрятать покойника. Кроме того, там ведь 15-20 лет назад обосновались кабаны. Ты же знаешь, что они без проблем едят трупы. Я понимаю ход твоих мыслей, продолжил он. Тот, кто спрятал тело женщины на острове, наверняка бывал там ранее. И как много наберётся таких. Прежде всего, живущие по соседству, наверняка пара сотен. Любители совершать прогулки по озеру Миларин, и среди них те, кому по той или иной причине приходилось высаживаться на Оферцон. Наверняка ещё пара сотен, пусть остров и не самое популярное место для этого. А если говорить о таких, как ты, старых скаутах, ну, не слишком старых, примерно твоего возраста. «Становится горячей», — улыбнулся Хаквин и покачал головой. «Должно быть сотни. Или, пожалуй, скорее тысяча, если мы вернемся на тридцать-сорок лет назад. У меня есть один вопрос, если можно. Задавай, а там посмотрим», — кивнула Анника Карлсон. «По-моему, просто мистика какая-то, что вы нашли ее», — сказал Хаквинн. Если она пролежала там десять лет, как ты говоришь, среди кабанов и лис, там же чистые джунгли. Так же все выглядело и во времена моего детства, хотя кабаны там тогда не водились, но лис и барсуков хватало, не говоря уж о хищных птицах, которые тоже не гнушаются мертвыми телами, орлан-белохвост, например, но также вороны, сороки и чайки питаются падалью. Ты юный натуралист, Хаквин». «Нет, но мне как-то пришлось участвовать в подъеме на борт утопленника на Балтике, в шхерах около трусы. Тело плавало на поверхности, и мы обнаружили его только из-за множества чаек, сидевших на нем». «Это было не самое приятное занятие», — заметила Анника Карлсон. «Да», — согласился Хаквин, — «но порой приходится делать то, что не приносит удовольствия». «Такой ты, наверное, и есть», — подумала Анника Карлсон. «Нет». — Честный, хорошо воспитанный, обязательный, не болтун, всегда готов прийти на помощь. — Давай мы сейчас вернемся к острову Уфертсен, — сказала она, взяв его карту, лежавшую на столе между ними. — Окей, — согласился Хаквин и наклонился над ней, чтобы лучше видеть. — Если высадиться в этом месте, — Анника Карлсон показала на карте. — Да. — Да. Примерно в 50 метрах от берега, наверху на горе, вправо находится старая деревянная хижина, точно, подтвердил Хаквин и улыбнулся. Я и мои товарищи построили её. Это была наша наблюдательная вышка. Мы соорудили ещё одну, но она с другой стороны мыса, в 100 метрах от этой и смотрит на пролив. Я знаю, сказала Анника, мы нашли обе. Они качественно сделаны, продолжил Хаквин и улыбнулся. Отец был архитектором и строителем, а яблоко, как известно, недалеко от яблони падает. В 50 или, пожалуй, 60 метрах вниз от хижины, у места, где обычно причаливают лодки, возле склона горы расположен старый погреб, а нека Карлсон поставила крестик на карте, чтобы показать точное местоположение. "Нет", возразил Хаквин, "там нет никакого старого погреба". Насколько мне известно, дальше на острове остался старый фундамент. Возможно, погреб находится там, но не здесь у берега. Точно там, где я поставила крестик, есть старый погреб, подтвердил Анника. Мне в это трудно поверить, сказал Хаквин и покачал головой. Я и мои товарищи побывали там, пожалуй, сотню раз, жили и спали на острове. Будь там какой-то погреб, мы нашли бы его. Ты можешь посмотреть фотографии, предложил Анника и кивнула в сторону папки, которую ранее положила на письменный стол. Он, вероятно, был построен где-то в середине XIX столетия, когда мои коллеги нашли его, он почти полностью обвалился из-за роскустами и травой. Позволь мне высказать догадку, сказал Хаквин. Именно там вы обнаружили тело женщины. Да, мои коллеги нашли его. с помощью поисковой собаки, которую взяли с собой. Весь заросший, ты говоришь? Да, а что ты сам думаешь? спросила Анника Карлсон и продемонстрировала фотографию по гриба, показывавшую, как он выглядел прежде, чем её коллеги начали раскопки. И так он выглядит сейчас, когда мы полностью расчистили его, продолжила она и дала ему следующий снимок. Странно. Хакин покачал головой, переводя взгляд с одной картинки на другую. Мы обычно устраивали наши пикники там внизу и занимались всем другим, купались, проводили все наши морские сражения в бухте, где обычно причаливают лодки, ставили палатку там же. И верёвка, о которой я тебе рассказывал, мы ещё использовали её для прыжков в воду. Она была привязана на сосне совсем рядом. Но сейчас, видя эти фотографии, я понимаю, почему мы так никогда и не нашли погреб. По мнению наших экспертов, нам удалось обнаружить ее останки только по той причине, что тело положили в погреб. Сохранились главным образом части скелета, как ты наверняка понимаешь. Она была там слишком хорошо спрятана. Кабаны и орланы не добрались до нее. «Тогда можешь вычеркнуть меня из списка подозреваемых», — сказал Хаквинн. Я понятия не имела о существовании какого-то погреба в этом месте. И ни один из твоих друзей тоже не знал. Нет, естественно, нет. Если бы кто-то из нас случайно нашёл его, все другие знали бы об этом. Ты можешь вычеркнуть нас всех из списка подозреваемых. Тебя я уже вычеркнула, сказала Аника Карлсон, иначе не сидела бы здесь. Тогда ты можешь вычеркнуть и моих друзей, повторил Хааквин. То, что узнал бы один из нас, знали бы все. Ты рассказывал мне, что, отправляясь на остров, вы всегда брали с собой гору еды. Да, мы же ели как лошади. Еду и лимонад, и уголь для гриля, и переносные грили две штуки, палатки, чтобы спать в них, надувные матрасы, если нам разрешали остаться там на ночь. Ты можешь привести несколько примеров, какую еду вы брали с собой? «Да, все такое, что едят в том возрасте. Колбаски-гриль, замороженные гамбургеры, хлеб, икру калле, естественно. Такой сыр в тюбиках. Ничего особенного, в общем, но то, что нравится мальчишкам и легко приготовить». А вот это поинтересовалась Анника Карлсон и достала фотографию старой и ржавой банки пивных колбасок «Буллена». «Пивные колбаски, боль Лена», — сказал Хаквин и улыбнулся восторженно и удивленно одновременно. «Да», — подтвердил Анника Карлсон, — «ты узнаешь банку?» «Само собой, это же классика. Я даже не знаю, сколько раз сидел и разогревал их прямо в банке, просто поставив на костер. Никаких кастрюлей и всего такого. Потом, разогрев, мы вылавливали из нее колбаски. Это же можно было делать обычной палочкой». Выдавливали немного горчицы или кетчупа и клали в рот. То есть колбаски булена пользовались у вас популярностью. Да, подтвердил Хаквин. Рискуя тем, что ты наденешь на меня наручники, я готов признать, что вполне возможно, малыш Хаквин стащил эту банку из кладовки своей доброй мамочки. Так ведь мы запасались провиантом, когда под парусом ходили до нашей усадьбы в Сталорхольмене, нашей семейной усадьбы. Сначала мама угощала нас булочками и соком, потом мы обычно совершали рейд в кладовку, прежде чем возвращались на остров Акеран. Именно эта банка лежала в погребе, где мы нашли останки нашей жертвы убийства, сообщила Анника Карлсон. "Нет, это невозможно", сказал Хаппин. "Как она могла туда попасть?" "Я не знаю", ответила Анника Карлсон, надеялась Ты сможешь помочь мне с этим? Нет, я ничего не понимаю абсолютно. Зато нам известно, что она оказалась там задолго до мёртвого тела, где-то в 80-х, вероятно, в 1982 или в 83 году, не раньше, пожалуй, позднее. Но именно в те годы я и мои друзья как раз и жили там. Тогда, пожалуй, нельзя исключить, что она попала туда как раз из кладовки твоей мамочки. Нет, конечно, но я по-прежнему не понимаю, как она оказалась в погребе. Она лежала в пластиковом пакете, сообщила Анника Карлсон и передала следующую фотографию. Обычным на 10 л, если тебе интересно. Понятно. Ведь это он сделал, сказал Хаквин. Хлопнув в себя полбу правой ладонью. Сейчас пелена наконец упала с глаз твоих, заметила Анника Карлссон и улыбнулась. Понятно это он сделал, повторил Хаквин, вздохнул и покачал головой. Ты наверняка слышал искрежит в моей пустой башке 30 лет спустя. Благодаря тебе, Анника, приятно слышать, улыбнулась Анника. Ты должен рассказать мне Беглецы-охотники, буркнул Хаквин. Извини, не поняла. Беглецы-охотники, вновь сказал Хаквин. И это вполне возможно было летом 1982 или 83 года, 30 лет назад. И только сейчас я наконец понял, как он действовал. Кто, спросила Анника. Кто действовал? Лис, ответил Хаквин и выглядел он очень довольным собой.